Глава 44. Принцесса. Вечер пятницы, маленький катарсис каждой недели. Наверное, это плохой знак. Стоит что-то изменить в своей жизни, если единственным избавлением от бесконечного ужаса становятся тихие выходные в уюте и комфорте. Зое не хочется ехать в бар, разговаривать с людьми. Даже домой и то нет желания поворачивать. Опасения подтвердились — Арчер снял её с поста, чтобы она занялась его собственным публичным имиджем. Он даже вкратце описал проблему и непрозрачно намекнул на свои нелегальные дела, хотя в подробности вдаваться не стал. Впрочем, в этом не было необходимости. Данных, которыми он с ней поделился, достаточно, чтобы связать его и с синдикатом, и с наркотрафиком. Правда, за неделю Зоя так и не поняла, как избавить его от тюрьмы, но прямо сейчас и не поймёт. Нужно отдохнуть. Она настолько свободна на ближайшие несколько часов, что выбор становится неприятным, а даже токсичным. Почему-то сердце требует одного — свернуть направо, доехать до центрального парка и уже привычным жестом отдать ключи парковщику, чтобы подняться на верхний этаж огромного здания взять с полки очередную находку в мире современной литературы и с ногами забраться в уютное мягкое кресло. Не стоит. Зоя смотрит на ключи, которые дал ей Леон. Ей нельзя поддаваться возникшим из ниоткуда чувствам, даже если идея кажется до дрожи в пальцах приятной. Что за издевка вселенной? Беспринципный парень, который перепробовал половину уголовно наказуемых вещей, как меню в ресторане, становится её зоной комфорта. Наверное, это не связано конкретно с ним. Просто Леон попался ей на пути в самый уязвимый момент и точно знал, в какую точку бить, чтобы накрепко привязать Зои к себе. Нельзя забывать, почему он начал за ней ухаживать. «Ты была и остаёшься его средством для достижения цели», вслух произносит Зои. «Просто цель изменилась». Телефон валяется в глубине сумки, и среди рабочих сообщений, на которые она ответит уже не сегодня, всплывает одно действительно важное — о трубе. «Свободно вечером». Зои соглашается, пишет, чтобы та заезжала к ней на вино и выворачивает руль в сторону моста Квинсборо. Ключи оказываются далеко в багажнике, и сверху она закидывает папку с документами, чтобы не мозолили глаза. Предложение, конечно, замечательное, и Леон тоже великолепен, но Зои достаточно давно в теме, чтобы не вестись на истории про эмоциональную связь. С её стороны осечки не будет». К моменту, когда она доезжает, машина Руби уже припаркована недалеко от дома, а та с мёртвым, погасшим взглядом сидит на крыльце с вейпом в руках. «Ты бросила ещё на третьем курсе», — напоминает Зои. «Я и тебе один взяла», — протягивает небольшой зелёный цилиндр та. «Пригодится». «Вина?» «Я привезла водку». Из-за двери оглушительно орёт Булка, которая точно слышала их разговор. С тех пор, как Зои купила автоматическую кормушку и поилку, мерзкая маленькая тварь сменила тактику и требует внимания, выпрашивая вкусняшки. Она не голодна, просто вредная, и ещё, скорее всего, ей скучно. «Пойдём», — зовёт Зои. «Булка сойдёт с ума, если мы здесь задержимся». Руби ведёт себя да нельзя странно, — Она поднимается, неловко озираясь, несколько раз кивает собственным мыслям и шагает на ступеньку выше. Кажется, помощь ей нужна куда больше, чем самой Зои, значит, разговор предстоит сложный. И это правда пугает. Обычно у Руби нет проблем. Она всегда легко переживала все потрясения с удивительной рациональностью и, казалось, просто отказывалась волноваться по пустякам. «Ты в порядке?» спрашивает Зои, как только за ними закрывается дверь. «Я — да», — произносит Руби, — «но нам нужно поговорить. Дома всё нормально, все живы, на работе тоже, у тебя же ещё есть работа». «Зои, мы будем говорить не обо мне». На кухонную стойку со стуком опускается бутылка водки. Зои рассчитывала на коктейли, но вместо бокалов достаёт два шота и ставит их друг напротив друга. «Я не ела», — признаётся она. «Точно», — вспоминает Руби. «У меня еда в машине. Сейчас вернусь». За время её отсутствия Зои успевает достать для вопящей булки пакет с сушёными анчоусами, одно из немногих лакомств, которые не вызывают у самой Зои приступ тошноты, и протянуть парочку. Эта кошка невыносима и Зоя всерьёз задумывается, зачем в доме две невыносимые и независимые женщины. «В общем», — севшим голосом произносит Руби у неё над духом — «это карри». «Отлично», — поднимается зуи «А сейчас мы выпьем, и ты расскажешь, что у тебя произошло». Тёплая водка по виду не отличается от обычной воды, но запах спирта заполняет всю кухню. Ни с чем не спутать. У джина, виски, бренди и текилы есть свои оттенки аромата, но не у водки. Это больше похоже на концентрированное страдание. Возможно, поэтому в русской классической литературе много пьют. Они опрокидывают шоты в себя, и Руби, словно оттягивая разговор, ковыряется в своём контейнере пластиковой вилкой. Зои её не беспокоит, пусть соберётся с мыслями. «Помнишь, я говорила, что веду одно расследование?» «Конечно. В Нью-Йорке есть некая группа людей, которые занимаются бизнесом. С виду всё легально, но у них есть и другие ветви бизнеса. Преступные. Внутри холодеет. Не может быть, чтобы Руби нашла синдикат. Просто не может нахер быть. Насколько же она неудачница, чтобы подруга-журналист копала именно под её доминанта». Или это наоборот удача, ведь копать под него мог кто угодно, но мало кто приехал бы к зои чтобы обсудить дело за рюмкой водки. Логично, — держит лицо она. Пока есть преступность, будут и богачи, которым это выгодно. Я полгода под них копала, и не знаю, как тебе сказать. Ты меня пугаешь, — улыбается зои Бедная Руби. Она уверена, что сейчас выдаст новость, которая выбьет мир из-под ног, но вряд ли знает больше, чем сама Зои. Леон не связан ни с одной ветвью синдиката напрямую, и он говорил об этом без уловок. Значит, действительно никогда не врал ей в глаза. Если бы в синдикате оказалось хоть что-то из его зон интересов, кроме самого управления ветвями, он бы ушёл от темы. Удивительное понятие чести для преступника, но вполне логичное для Виконта Колчестера. «Зоя, ты знаешь, с кем спишь?» «Да», — выпивает ещё один шот она. «Я в курсе». Лицо Руби вытягивается от удивления. «Нет, я понимала, ты у нас без принципов, но не думала, что настолько». «Расскажи, что знаешь», — просит Зоя. «Вдруг у нас разные данные». «Ладно». «Всё равно приехала предупредить тебя». «Насколько я понимаю, это преступный синдикат, и он работает по всей стране с головой в Нью-Йорке. И там достаточно интересных персонажей. Не по всем из них есть доказательства, но, например, на складах Эвинга Третьего хранится оружие. Это Зои слышала. Пока ничего нового. Там даже есть вопросы к Арчеру». «Нет, забей, под него сложно подкопать. Только тот случай с наркоторговцем на уаху, но это ничего не доказывает. Видела бы она, что у Арчера есть на самого себя. Боже, кажется, Зои по самые уши в этом дерьме». «Давай о Леоне», — предлагает она. «Если честно, мне за тебя страшно. Я всё пыталась намекнуть, но он просто управляет». По сути, лидер, понимаешь, в каждой крупной сделке он есть, каждое движение внутри синдиката только с его разрешения. Я миллион раз перепроверила, но это... Зои, это правда. А чем ещё он занимается? Ну, если у Эвинга оружие. Ты серьёзно? Руби спрыгивает со стула и делает круг вокруг своей оси. Ты не слышишь? Он управляет целым преступным синдикатом. Он опасен, он как как настоящий мафиози. Есть что-то, кроме управления. До Бакстана Руби не докопала. Это сильно облегчает дело. Значит, всё её расследование крутится внутри Штатов и не дойдёт до их манчестерских дел. Нет, он явно имеет комиссию со своих агентов. Зои разрывает между двумя вопросами, один из которых скорее от любопытства, а второй действительно стоит задать — Вот только нужно быть аккуратной. «Выпьем», — предлагает она и наливает ещё. «Ты даже не удивлена», — пристально смотрит на неё Руби. «Значит, всё знаешь, и тебя ничего не смущает?» «Я с ним только сплю», — напоминает Зои. «У нас не отношения, и мне не нужно выходить за него замуж и рожать с ним детей, так что он может быть кем захочет. Он же не членом совершает преступление верно?» «Если бы ты знала, с кем он спал...» «И что такого? Я тоже с кем только не спала». «Думала, буду помогать тебе пережить эту новость», — криво усмехается Руби. «Но, кажется, мне самой нужно сначала пережить твою реакцию». «Кстати, как ты узнала?» Булка запрыгивает на столешницу, садится рядом с Руби и сочувственно смотрит в её едва тронутую тарелку с карри, явно не понимая, почему при таком количестве еды никто не шевелит вилками. «У меня есть информатор», — качает головой Руби. «Он хочет выйти из синдиката, но Гамильтон его просто так не отпустит, поэтому выход один». Как бы узнать имя этого замечательного информатора? Ведь человек точно либо не в курсе британских корней синдиката, либо прикрывает Бакстона, — Стоп, а не прикрывает Леон Бакстона-младшего, того самого, который пытался убить папеньку, чтобы сесть на трон? Нужно сообщить Леону. Он должен успеть обезопасить себя и вычислить крысу в своей ветви Он уже говорил зои его главная цель вовсе выйти из этого бизнеса, чтобы не отвлекаться от дела своей жизни, но сейчас на горизонте маячит вполне реальная возможность выйти прямо в тюрьму. «Неужели на него много собралось? Я почему-то была уверена, что Леон крайне аккуратен». «Так и есть. Но в этом году как будто потерял хватку. Много раз пытались расследовать синдикат. Его имя даже не светилось, а теперь мой информатор умудрился достать несколько документов, и они могут доказать его причастность». «Что ты собираешься с ними делать?» Зоя облакачивается на стойку, глядя Руби прямо в глаза. «Раз уж та предельно откровенна, почему бы и не воспользоваться этим?» «А ты как думаешь? Ты выпустишь расследование?» «Конечно, это вопрос моей карьеры. Ты же не будешь просить меня спасти Гамильтона? Я вообще приехала по другому поводу». «И по какому же?» «Основное подтверждение я получу на их балу независимости. Уверена, ты знаешь об этом мероприятии?» «Конечно». Просто хочу предупредить — не ходи туда. Вот в чём дело. Бедная Руби. В её мире всё слишком чёрно-белое. Неужели она забыла, зачем они здесь, и на самом деле поверила в борьбу за справедливость? Руби, детка, снова разливает водку Зои. Я и не собиралась. Там слишком много ненужных людей. Значит, я буду спокойна. «У меня в любом случае к тебе предложение. Как насчёт...» И всё же Зои тушуется и даже запинается. Ей-то это зачем? Защищать Леона от тюрьмы? Ещё и ценой дружбы? Внутри больно колет в наказание за сомнения, Почему-то сейчас кажется, что на её месте он поступил бы так же. «Давай обсудим, чем тебя заинтересовать, чтобы имя Леона не появилось в твоей статье», — берёт себя в руки Зои. «Ты сошла с ума?» — уточняет Руби. «Или просто пьяна?» «Я серьёзно?» «У него что, золотой член?» «Впервые в жизни вижу, чтобы ты кого-то защищала». «Он им по-золотому пользуется, но дело не в этом», — невозмутимо произносит Зои. «Я просто знаю чуть больше тебя». «То есть ты могла бы не спасать его, а помочь мне?» «Не заставляй меня делать выбор», — выходит почти угрожающе. «Ты просто переебалась об него, признай», — с отвращением морщится Руби, теряя контроль. «С головой дружишь?» «Это самое громкое имя в моём деле, и на него я накопала серьёзный материал. Хочешь, чтобы я выдала десяток ноунеймов в дебютном расследовании?» «Проще набрать 911 и сразу уйти в нихуя Дейли, переехав в какой-нибудь Шмельёбск?» «Идеально», — Зоя едва сдерживает радостный смешок. Дело не в моральных устоях, слава богу, у Руби они так и не появились, а в её карьере с этим хотя бы можно работать. «Я дам тебе имя», — всё-таки улыбается она. «Не нужно будет ехать ни в какой шмели ёпск. Дэви Тарчер достаточно громко звучит». Руби замирает, осознавая, что сейчас услышала, и её лицо постепенно меняется. На нём появляется охотничий азарт, и теперь главное — не дать ей пожадничать. Если Руби захочет и Леона, и Арчера, станет сложно контролировать её поведение. Конечно, зои потеряет работу, и будет чудом, если ей удастся сохранить хоть какую-то репутацию в городе. Но прямо сейчас она не готова думать об этом всём, ведь главное — сохранить Леона. «Этот человек нужен ей больше, чем Арчер, он ценнее и интереснее, и у него в любовницах нет её врага». «Ну так что? У тебя есть компромат на Арчера?» — выпаливает Руби. Наконец её глаза снова горят. «Есть», — подтверждает Зои, — «и я готова отдать его тебе, но на моих условиях». Контроль наркотрафика всего Восточного побережья важнее для общественности, чем какое-то фантомное управление синдикатом. Понятнее. Ты не шутишь? А зачем мне это? Всё вполне реально. Тебя уволят. Скорее всего. Неужели Леон Гамильтон действительно этого стоит? Щурится Руби. Ты готова поставить на кон своё будущее ради него? Хороший вопрос. Слишком хороший, чтобы отвечать честно. Зоя вдруг понимает, какую свинью подкладывает сама себе. Нет, не сомневаться. Это просто новый пиар-кейс. Она не предаёт босса, а передаёт преступника в руки общественности. Боец социальной справедливости, человек высоких моральных устоев, не выгорит в бизнесе, всегда есть вариант уйти в общественники. С деньгами там похуже, зато можно поработать над популярностью и значимостью, и вот тут-то пожертвования придут сами собой. Мне просто не нравится, что Арчер спит с Дюбуа, — врет Зои, и свою войну в компании я, считай, проиграла с самого начала. Итак, меняем фантомного Капоне на реального Эскобара. По рукам, — соглашается Руби, — но мне нужно убедиться, что документы стоящие. И на бал можешь не ехать, Леона там не будет. Если по Арчеру действительно всё так чётко, как ты говоришь, в этот раз я оставлю его в покое. Нет, Руби, ты оставишь его в покое навсегда. В следующем беги ловить Эвинга Третьего». «Ладно, ладно», — закатывает глаза та. «Но с Эвингом уже не получится». «Почему?» — задумчиво хмурится Зои. «Ох, чёрт, неужели он и есть твой информатор?» «Я тебе этого не говорила», — подмигивает Руби. «Не Нью-Йорк, а Чикаго тридцатых. В кого не плюнь, преступник. Вот только Зои за последние полгода подустала плеваться».